Багрово-черная струя била из жерла горы, как из бранспойта. Все эти полотна неуловимо напоминали наглядные пособия на стенах вендиспансера, вероятно, сочетанием интенсивных оттенков желтого и лилового. «Во!» — проговорил Боря. «Во, как оно было красочно, богато!»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 воровским, карабинерным, туристским коловращением толпы. И над всем этим победоносно развивается белье на веревках. Ну вот автобус взбирается на вершину холма, и вы вступаете во ворота рая. В ворота парка виллы ди каподимонте, музея изобразительных искусств,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 Джордано, в кольцах мелких кудрей, пунцовых на просвет, в той самой темно-рыжей масти, которая сопутствует легкое покраснение век и кончика носа. «Видишь — Видишь, — негромко сказал Борис, ощупывая пассажиров, — взглядом, какой бывает лишь у профессиональных художников да профессиональных карманников,